Этот перевод не был единственным в XVII веке. В то же время переводились с польского огромные средневековые сборники норовоучительных повестей «Дела римские» — «Геста романорум». Зерцало — собрание анекдотов о знаменитых людях, особенно из греческой и римской истории, так называемая «апофагмата». Наконец, переводились с польского сборники фацетий, то есть смешных и скандалезных рассказов и анекдотов, острых слов и шуток, смехотворные повести. Полное собрание законов, собрание первое, том 1, номер 355, страница 586. Знакомство с иностранными повестями не осталось без влияния.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 Любовные и служебные похождения одного купеческого сына в царствование Михаила Федоровича озаглавливаются так. Повесть «Зело придивное, града великого устюга, купца Фомы, груд сына, о сыне его Савве, как он дадя на себе дьяволу рукописание и как избавлен быть милосердием Пресвятой Богородицы» Казанские Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, дела 1674 года Другой дошедший до нас обращик русской повести — история о Фроле Скобееве, уже свободен от этих древних условий Дворцовые разряды, том 3, столбцы, 1120, 1338 и 1522. Но поворот общества на новую дорогу, столь слышный в XVII веке, обозначался не только тем, что переводились и переписывались западные повести, потешные книги, смехотворные повести. Действительно, Запад —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 Большое количество польских и латинских книг. Князь Репнин Аболенский, будучи послан в Польшу в 1653 году, по государеву указу купил там следующие книги. Первое. Лексикон славяно-русский. Дано четыре с половиной злотых польских. Второе. Гранограф Песецкого. Дано десять злотых. Третье. Дикционер или лексикон гданский на трех языках на немецком, латинском и польском дано 15 злотых. Четвертое. Гвагвин дано 40 злотых. Пятое. Библия на польском языке дано 50 злотых. Шестое. Книга описания Польши дано 24 злотых, да от переплету 6 злотых.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 В 1669 году ордену на Щёкину прислано было из-за границы 82 латинские книги. Справки непосредственно по русским летописям и хроникам иностранным были тяжелы. Явилась необходимость делать из них выборки, а прежде всего составлять наглядные генеалогические таблицы с парсунами.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 и свято поживших, боговенчанных царях и великих князьях, и же в российстей земли богоугодно державствующих